Часть вторая. Клан Зальда. Глава первая. Значит, Каримкар потерпел неудачу, хмыкнула Кассандра, постучав указательным пальцем по столешнице. Мужчина, стоящий перед ней, мрачно кивнул. Его отряд был полностью уничтожен. А моя сестра скорее всего мертва. Ее тело мы не нашли, но никто не видел, как она покидала шахты. Мужчина замолчал, видимо, полагая, что Кассандре тяжело слышать эту новость. Но едва ли это было так? Женщина кивнула, после чего вновь уткнулась глазами в лист пергамента перед собой. Несмотря на внешнее безразличие, она испытывала нечто вроде печали из-за гибели сестры. Они не были близки, даже назвать их хорошими знакомыми было сложно. Кассандру отправили на учебу. вальдерранскую Академию в пять лет, как только выяснили, что она обладает способностями. Вернулась она в Темперис только в 22. Руд же осталась тут, под присмотром семьи. У нее тоже открылись способности, но куда более скромные, и отец не счёл нужным дать дочери возможность лучшим образом их развить, как и Рою, брату, с которым Кассандра видел всего раз. И вот они оба мертвы. Не они первые, не они последние. подумала девушка, даже немного удивившись своей циничности. С сестрой они пересекались только по работе в клане, и все же женщина испытывала сожаление из-за этого известия. Ее мать, скорее всего, будет в печали, а отец... Кассандра нахмурилась от воспоминания об отце. Ему будет плевать. Даже на Кассандру ему плевать, хоть она и четвертого ранга. Что уж говорить про тех, кто не сумел перейти порог пятого. А ведь были и другие дети. Скорее всего, десятки. Те, кто не был благословлен даром и в итоге не был признан ее семьей. Кассандра отбросила эти мысли, вернувшись к теме разговора. Тут упоминается сельский мальчишка. Откуда он вообще взялся? В большинстве случаев испытание может начать только тот, кто его нашел, прояснил собеседник. Есть даже теория, что испытания сами находят тех, кто должен их пройти, а не наоборот. То есть двери просто появляются в случайных точках островов? вроде того но это просто теория никаких подтверждений и мальчишка выжил а наши люди нет этот факт был весьма любопытным да его нашли едва живым а артефакт тут ни слова про артефакт его нет нехотя ответил мужчина и как это понимать возможно они провалили испытание. обычно в случае провала испытания можно начать с нуля Но нам известно как минимум несколько случаев, когда артефакт просто пропадал. Скорее всего, становился частью нового испытания. Думаешь, это наш случай? Скорее всего. Вряд ли кто-нибудь смог бы его украсть, по крайней мере, незаметно. Да и появление нового артефакта первого или второго ранга не так-то легко скрыть. Как бы то ни было, я сомневаюсь, что мы могли не заметить подобного. Артефакты первого и второго ранга имеют весьма мощную эфирную ауру. Кассандра кивнула, соглашаясь с его доводами. Ей было плевать на артефакт, но не плевать на то, что на это скажет дарим Еще неизвестно, как главенствующий клан воспримет подобную новость. Могут полететь головы. «И все же одна странность есть», — добавил собеседник. «Этот выживший юноша, Дрейкарс Карс. На нем есть эфирные следы. Полагаю, он вступил в тесный контакт с артефактом. И...» Она вопросительно вздернула тонкую бровь. И это оставило на нем след. Он испускает слабую эфирную ауру. Я все еще не понимаю, вздохнула она, подавшись немного вперед. Черная прядь упала на лицо. У него проснулись способности. И достаточно неплохие, если верить анализирующим артефактам, около шестого ранга. Ох! Кассандра поморщилась, уже догадываясь, к чему будет клонить собеседник. Только не говори, что. «Да, Уиллос хочет его себе». Уиллос был одним из старших офицеров Зальда, воином четвертого ранга. Но из-за своего скверного нрава по должности он находился ниже Кассандры. А ведь у этого типа были все шансы сделать себе головокружительную карьеру, ведь раньше он служил в Деориме. Но все разрушил каким-то внутренним конфликтом, и даже оказавшись в Зальде, не унимался и словно пытался кому-то что-то доказать. Все давно уже привыкли к выходкам Уиллиса, но его настойчивость порой начинала раздражать. «Я не понимаю, зачем ему это?» — фыркнула женщина, махнув рукой, не дав собеседнику ее прервать. «Я помню его глупую идею собрать небольшой отряд юнцов с задатками, по примеру, Деа Рима. Но этот мальчик...» — она вновь бросила взгляд на документ. «Даже если у него открылся дар, то в таком возрасте вряд ли выйдет что-то путное. Сам же понимаешь, Варин...» «Дар, открывшийся так поздно изначально, ущербный. Шестой ранг — это потолок. Единицы чудом добираются до пятого, но они все равно уступают тем, кто раскрыл свой потенциал еще в детстве. У нас не одна сотня таких. Хочет себе чудо-группу тупиковых? Пожалуйста!» — вспыхнула женщина, но тут же осеклась. «Веран не виноват, незачем повышать на него голос». «Понимаю. Но Элос считает иначе». «Говорит, что раз уж юноша выжил там, где погибла хорошо подготовленная группа, то он силен. Ты же видел от других его рекрутов?» Кассандра в очередной раз поморщилась, словно съела что-то кислое. «Странная четверка, нестабильная и опасная. каждому из них был большой потенциал, но идея все равно казалась слишком глупой». «Хорошо. Я даю разрешение. Только пусть не слишком обольщается, когда вся его идея развалится от воли Хроны». Инар на это лишь пожал плечами. «И пусть с родителями мальчика разбирается сам», — добавила женщина. «Вот уж чего-чего, объясняться с плачущей матерью я не собираюсь». Трион вышел на улицу и втянул носом свежий утренний воздух. Ему всегда это помогало прочистить голову и прийти в рабочий настрой, Но сейчас это почему-то не помогало. Голова все еще была полна тревожных мыслей и воспоминаний. Когда ему принесли раненого сына, видит не Альза, он чуть было не сорвался, чуть было не набросился на Зальдовца, доставившего Дрейка, но сдержался. Верить кланам? Та женщина сказала, что с мальчиком ничего не случится, а в итоге... Трион зло сплюнул и провел ладонью по лицу. Уже нет смысла винить ту женщину. Она мертва, как и остальные. А Дрейк, пусть и ранен, но жив. Лекарь сказал, что с ним все будет хорошо, организм крепкий. А денег, что дали за цены, за участие юноши, хватило, чтобы купить несколько мощных лечебных зелий. Сейчас оставалось только уповать на богов. Особенно Триона беспокоила рана Дрейка. В самом центре его груди был странный серый рубец, словно из металла. Аналогичный находился у него на спине, рядом с позвоночником. Мальчика словно пронзило чем-то насквозь. и бывшему клановцу лишь оставалось гадать, чем именно. Трион прошел по засеянному полю позади дома, собрав по пути несколько жуков-вредителей, вознамерившихся покуситься на урожай. «Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу, как бравый Трион Арс занимается фермерством!» — послышался слегка насмешливый знакомый голос, отчего хозяин поля на пару мгновений оторопел и лишь затем медленно повернулся. Перед ним стоял седовласый мужчина лет пятидесяти. облачённый в чёрный фраг со знаками отличия клана. Гость был примерно того же роста, что и сам Трион, только менее мускулистый. Его короткие седые волосы были аккуратно уложены, а короткая бородка соответствовала столичной моде. В руках он держал трость с головой дракона, вырезанной из кости. «Ты!» — охнул Трион, узнав мужчину. «Узнал старого друга?» — улыбнулся тот. Но вместо радостного приветствия Трион попытался ударить его в лицо, вот только гость с легкостью заблокировал удар, остановив кулак в полете, раскрытой ладонью. «А ты уже не так силен, как прежде», — в голосе чувствовалась досада. Трион отступил, больше не пытаясь атаковать. «Я думал, что ты мертв, Уиллос. Собственно, глазами видел, как тебя сожрал Скральб». «Да, и подавился мною», — улыбаясь, ответил гость. Его, казалось, нисколько не волновала такая враждебная встреча старого друга. Но это было больше двадцати лет назад. Воскрес я далеко не вчера. И знаешь, как было больно узнать, что мой лучший друг просто взял и бросил клан. Я устал, Уиллос. Понимаешь, устал от того дерьма, с которым мы имели дело каждый день. И устал от собственной силы. Улыбка испарилась с лица Уиллоса. Я не чувствую пульсацию твоего Ки, потому что его нет. «Я выжег почти все внутренние потоки!» Услышанное поразило старого друга до глубины души. Он смотрел на Триона словно на сумасшедшего. А разве могло быть иначе? Человек собственноручно уничтожил дар. Это равносильно потери глаза или руки. «Трион!» «Хватит, Уиллс!» «Я рад, что ты жив. Правда рад. И ты прав. Стоило послать туда хоть одну весточку, но... Я покончил с прошлой жизнью». «Поставил в ней жирную точку и возвращаться в клан не собираясь, будь это Деорим или...» Трион замолчал, задержавшись взглядом на нашивки, что были на воротнике в Или «Элизант, мы можем взять бутылочку вина, посидеть и вспомнить былые деньки, но на этом все. я не вернусь». «Я и не прошу», — помрачел волос, чувствуя, что начинается самая сложная часть разговора. «На самом деле я здесь не из-за тебя».